Глава 8. Три пути наверх. Макс намеревался бодрствовать во время первого перехода, но все же проспал его. Переход совершился вскоре после пяти утра по корабельному времени. Когда он проснулся в шесть по сигналу подъема, переход уже закончился. Он быстро надел одежду, злясь на себя из-за того, что не проснулся раньше, и поспешил на верхние палубы. Коридоры над палубой «Си» были тихими и пустынными. Даже те из пассажиров, которые просыпаются раньше других, не появятся в коридорах еще час. Он сразу же направился к смотровому окну в холле палубы «Би», которое было сделано там для удовольствия пассажиров. Звёзды выглядели как обычно, но знакомых созвездий не было. Только Млечный Путь наша галактика, казалось, не изменился. Для этой огромной звездной спирали, простершейся на сотни тысяч световых лет, незначительное смещение не менее чем на 60 световых лет, не играло большой роли. Была видна одна чрезвычайно яркая желто-белая звезда. Макс решил, что это была Тета Центавра, солнце планеты Гарсона, на которой будет их первая остановка. Вскоре он отошел от окна, не желая встречаться с кем-либо в пассажирском отделении. Затем он быстрее, чем обычно, сменил коробки с песком, которые служили ему оправданием его визита, и к завтраку вернулся в отделение экипажа. Полет к планете Гарсона занял почти месяц, даже при той скорости, которую мог развить корабль с двигателем Хорста Конрада. Элдрид все так же приходила навещать мистера Чипса, а также чтобы поболтать и поиграть в трехмерные шахматы с Максом. Он узнал, что хотя Элли и родилась в оклинде на земле, она, тем не менее, считала своим домом Эсперу. Отец послал меня на землю, чтобы из меня там сделали леди. Но у них ничего не получилось, что вы имеете в виду. Она усмехнулась. Я трудный ребенок. Поэтому за мной и послали. Вам шах Макс. «Чипси, поставь фигуру на место!» «Мне кажется, этот маленький чертенок вам подыгрывает!» Постепенно, по обрывкам разговоров, он понял, что она имеет в виду. Школа миссис Мимси была третьей, из которой ее исключили. Ей не нравилась земля. Она хотела во что бы то ни стало вернуться домой, и в каждом учебном заведении, куда ее отправляли, она устраивала террор и диктатуру». Ее вдовый отец желал, чтобы она получила должное образование, но она находилась в более выгодном стратегическом положении, чтобы диктовать свою волю, а адвокаты ее отца на земле умыли руки и отправили ее домой. Сэм сделал ошибку, подшутив над Максом насчет Элдридт. Она уже назначила дату, старик Кто назначил какую дату? Ну, ну, все на корабле знают об этом, за исключением, вероятно, капитана Зачем же скрывать от старого приятеля? Я не понимаю, о чем ты говоришь Да я не критикую, я восхищаюсь У меня бы самого не хватило мужества замахнуться так высоко. Но, как говорил мой дед, есть только три способа подняться наверх: либо надо быть гением и к тому же трудолюбивым, либо родиться в высокопоставленной семье, либо жениться на дамочке из такой семьи. Из этих трех способов жениться на дочери босса самый лучший, потому что... Эй, эй, э, не горячись! Сэм отскочил назад, возьми свои слова обратно, беру-беру, я был неправ, но мои слова лишь выражение моего восхищения. Я ошибался, признаю, так что я извиняюсь, забираю назад свое восхищение, но... Макс не смог сдержать улыбку. На Сэма невозможно было сердиться. Конечно, он был негодяй, вероятно, дезертир, ужасный циник, который видит во всем только плохое. Но что тут поделаешь, Сэм, ему друг? Я знал, что ты шутишь. Как я мог думать о женитьбе, когда мы с тобой собирались... «Тише, ты так решил?» «Да, я думаю, это единственный выход. Я не хочу возвращаться на Землю. Молодец. Ты никогда не пожалеешь об этом. Сын задумался. Нам будут нужны деньги. У меня есть немного на счете?» «Не говори глупостей. Больше, чем необходимо на мелкие расходы, тебя никогда не выпустят с корабля. Но не беспокойся». Собирай свои чаевые, все, что тебе позволит оставить этот толстяк. А я сам раздобуду нужную сумму. Теперь моя очередь. Как? Есть много способов, забудь об этом. Ну, хорошо. Послушай, Сэм, что ты имел в виду, когда предложил, что я хочу... «Жениться на Элли». «Конечно, ни о какой женитьбе не может быть и речи, она совсем ребенок, и в любом случае я не из тех, что женится, но все-таки...» «Какая кому разница?» «Сэм посмотрел на него удивленно». «Ты не знаешь?» «Ну зачем бы я тогда спрашивал?» «Ты не знаешь, кто...» Она Ее зовут элдрет Коубен Она возвращается Домой на Эсперу Она там живет И что из того О бедняжка Она не сказала тебе Что является Единственной дочерью «Его высокопревосходительства, сэра Джона Фит-Жеральда Колбана, генерала, кавалера ордена Британской империи, рыцаря ордена Бани и черт знает чего еще, имперского уполномоченного и верховного комиссара Эсперы?» «Вот это да! Въезжаешь, парень!» «Немного ловкости, и ты, по крайней мере, не будешь знать нужды в деньгах, и сам сможешь выбрать любую планету для жительства, кроме Эсперы». «Выбрось это из головы. В любом случае, она всего лишь милый ребенок». Сэм ухмыльнулся. «Еще бы! Как говорил мой дед, плох тот ветер, что...» «Не рвет сети!» То, что рассказал Сэм, обеспокоило Макса. Он догадывался, что Элдрид не бедна, хотя бы потому, что она была пассажиром. Но богатство никогда его не впечатляло. Он относился к людям с гораздо большим уважением, если они сами достигли чего-нибудь в жизни, как, например, его дядя. Но знание того, что Элдрид происходит из настолько знатной и невозможно высокой по своему положению семьи, и что он, Максимилиан джонс считается на корабле охотником за богатой невестой и карьеристом, было очень неприятно. Он решил положить этому конец, И начал с того, что намеренно отложил работу на последний момент, чтобы был предлог отказаться от игры в трехмерные шахматы. Но Элдрид подключилась к работе и помогла ему. Играя неизбежную партию, которая последовала за этим, он попытался объясниться напрямую.